тем временем туда-сюда чекнесся несся сквозь заросли, не разбирая дороги. Страх подгонял его. Переднюю лошадиную его голову хлестали ветки, царапали колючки. Задняя антилопья голова путалась рогами в лианах. Так он бежал и бежал и бежал, забыв про все и всех. И неожиданно непроходимый лес поредел, стало светлее. Впереди слышался какой-то ровный шум, словно громко вздыхал некий гигантский зверь. Ноги сами вынесли туда-сюда на опушку, и он остановился как вкопанный, перед ним лежало море. Медленные волны набегали на раскаленный песок с шипением, словно вскипая пеной, откатывались назад. Влажный песок под горячим солнцем высыхал мгновенно, но тут же следующая волна смачивала его, и вдоль кромки моря тянулась волнистая полоса темного от влаги песка. Туда-сюда захотелось подойти поближе, охладиться в ласковой воде смыщий, щиплющий глаза пот. Он медленно подошел к самому обрезу воды, фыркая, окунул сначала одну голову, потом другую. Стало легче, спокойнее. Туда-сюда человек выгляделся вдаль и оторопел. Невдалеке от берега покачивался на воде громадный зверь необыкновенной красоты. Гладкое тело его сверкало медью и золотом. Узкий нос или клюв на гордо изогнутый, высоко поднятый над волнами шеи, был украшен причудливым гребнем. Но самое прекрасное — это его крылья, громадные, просвеченные солнцем, легко вскинутые над водой. Какое же чудесное зрелище! Белые крылья, сверкающие лаковые выпуклые бока зверя и его лебединая шеи с острым длинным клювом. Туда-сюдаичику очень захотелось познакомиться с этим неведомым ему зверем, но он не умел плавать, а тот покачивался на волнах и не желал подплывать к берегу. Вдруг над головой туда сюдайчика раздался знакомый щебет. «Ласточка, давняя приятельница!» «Скажи, ласточка», — спросил туда-сюдайчик, — «как зовут этого необыкновенного зверя?» «Корабль», — засмеялась ласточка. «Его зовут корабль морской лебедь, и это не зверь. Когда-то король Тумба напал на моряков, плывших мимо его королевства Тумба-Лумба-Джинки, и отнял этот корабль. Теперь он катается на нем вдоль берега. Отплывать дальше король боится». Он никогда не покидал своего королевства и ничего на свете не видел, кроме своей королевской хижины. Потому-то он такой злой. Ему кажется, что мир не больше той полянки, где он живет. «Корабль», — повторил туда-сюдайчик, — «корабль по имени Морской Лебедь. Как бы мне хотелось поплыть на нем далеко-далеко, посмотреть белый свет, побывать на родине звериного доктора, увидеть его маленький уютный городок Луштаун-Болотвель». И тут он вдруг все вспомнил, растерянно глянул вокруг несчастный туда-сюда и и никого из друзей не увидел. Значит, он спасся один, а их всех схватили и, может быть, уже убили. «Ласточка, ласточка, что же нам делать?» — прошептал он. «Я остался один, моя любимая мамочка далеко, теперь я пропал». И крупные слезы закапали на песок, оставляя на нем быстро высыхающие темные горошины. Но ласточка с лазговым щебетом села ему на плечо и что-то быстро нашептала в острое чуткое ухо его лошадиной головки. «Правда», — обрадовался туда-сюда, «Спасибо, ласточка, я так и сделаю. Бегу!» И он сорвался с места и снова скрылся в джунглях среди высоких стволов. Теперь он бежал легко и свободно. Не страх гнал его, а несла вперед благородная мысль о спасении друзей. Ласточка подсказала ему, что надо делать, и теперь он ничего не боялся. А тем временем перед дворцовой хижиной короля Тумбы развели большой костер и подвесили над огнем закопченный котел с водой. Черные воины, потрясая копьями, скакали вокруг костра и дикими голосами вопили песню заклинания. «Гори костер, кипи котел, ух уху ху, ух уху кипи вода, варись еда, эх хэй -хэ, эх-эхей!» -хэ». Король Тумба важно прохаживался между котлами, чихал от дыма костра и потерял свои руки. Он нацепил на себя все свои украшения и думал, чтобы такое еще устроить, чтобы обыкновенное убийство пленников выглядело настоящим королевским торжеством. Может быть, велеть быстро возвести из корней черного дерева трон перед самым костром или просто сесть на плечи своих черных слуг. Он огляделся в поисках подходящего холмика, где он устроит свою трибуну, и увидел голову коня с прекрасной гривой. Голова выдвинулась из зарослей на краю поляны и показался весь конь. На спине его было устроено удобное травяное седло. Конь нерешительно стоял наполовину, скрытый зарослями, и как бы не смел подойти поближе к королю Тумбе. Тумба позвенел ключами, прицепленными к поясу, и позвал Тетя Тю, лошадка, иди ко мне. Он уже представил себе, как верхом на этой лошади станет объезжать кипящие котлы и пробовать утиные суп и вкусное жаркое, не слезая из седла. «Это будет так по-королевски, так торжественно!» Но конь не двигался. Тогда тумба осторожно подошел к нему сам, похлопал по горячему боку и неожиданно ловко вскочил в седло. «Ха-ха-ха!» — -ха», запищал он тоненьким голоском. «Попался! Ловко же я оседлал тебя! Теперь будешь возить меня!» И конь покорно кивнул. Тумба пятками хлопнул его по мягким бокам и двинулся в центр поляны если бы он оглянулся, но глупый король был поглощен мыслями о своем величии, а сзади коня вместо обычного хвоста оказалась красивая, увенчанная витыми рогами антилопья голова. Ну, конечно же, это был туда-сюда он изогнул шею, осторожно наклонил свою заднюю антилопью голову и поддел тонким кончиком рога кольцо с ключами. И вот ключи от темницы оказались уже у туда сюдайчика Скинуть вот тумбу на землю, рвануться к двери темницы и повернуть в ней ключ оказалось делом секунды. Никто я опомниться не успел, доктор Дулиттл, поросенок хрюхрю -хрю и собачка Гав-Гав уже сидели на спине туда-сюда Над его лошадиной головой явился утенок кря, кря а сзади, над рогами антилобьей головы, летела сова Ух-Ух, и вся эта компания уносилась с поляны целой и невредимой. А на поляне царила растерянность. Охолых ныкал валяющийся в пыли толстый тумба. Сполошившиеся черные воины прокинули котлы, и вода с шипением залила костер. Но искры от него летели на крышу королевской хижины, и вот уже языки пламени слизывали пальмовые листья с крыши и добирались до сплетенных из крепкой лозы стен. С воплями выскочила наружу королева лумба. Она только добавила паники, носясь от хижины к беспомощному тумбе и обратно. Никто уже не помышлял о погоне, каждый спасался как мог. Только король тумба жалким голоском повизгивал. Мой суп, мое жаркое. Ох.